Без пары минут полуночь Помнишь нашу весну, помнишь? Утро, у вас там почти утро Трудно, бывает простить, трудно Ветер стучится в стекло, ветер Лето, у вас там тепло, лето, осень У нас тут дожди, осень, просто Друг друга простить просто Северо-запад, юго-восток Линия в завтра наискосок Часы, километры, все это условно И между нами всего два слова Жду, прилетай Листья летят и летят, листья Снится, всё время твой взгляд снится. Время летит и летит, время. Верно, всё память хранит, верно. Больно от брошенных слов, больно. Сколько нам нужно часов, сколько?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 Юго-восток, линия в завтра наискосок Часы, километры, все это условно И между нами всего-то два слова, жду, прилетай Летай!